Глава 10. Рак пищевода, желудка и колоректальный рак. На роду написано или можно изменить судьбу? В этой главе поговорим об основных видах рака, поражающего желудочно-кишечный тракт. Дело в том, что некоторые виды рака можно предупредить или попытаться выявить на ранней стадии. Поскольку диагностика требует достаточно неприятных для пациента исследований колоноскопии и гастроскопии, подход к профилактическим обследованиям должен быть весьма взвешенным, чтобы возможные осложнения не превысили пользу от них. Рак пищевода Длительное существование неконтролируемой гастроэзофагиальной рефлюксной болезни вызывает хроническое воспаление и метаплазию эпителия нижней трети пищевода. Метаплазия, при которой нормальный многослойный плоский эпителий нижней трети пищевода замещается цилиндрическим, характерным для кишечника, называется пищеводом Баррета. т Пищевод Баррета повышает риск рака пищевода – Однако доминировавшее ранее мнение, что пищевод б а р р е т а это практически неизбежный предвестник рака и требует самого агрессивного лечения, сейчас пересмотрено. На самом деле риск рака повышается не так значительно, лишь на несколько процентов в год. к о л е ч а щ и е операции резекции пищевода, удаление его нижней части оказались скорее вредны, чем полезны. Сейчас принята более разумная тактика ежегодного эндоскопического наблюдения пациентов с пищеводом Барретта с проведением повторных биопсий. Если при биопсии помимо метаплазии выявлен более опасный предраковый процесс – дисплазия – проводят прижигание дисплотичных участков лазером или радиоволнами. К провоцирующим факторам рака пищевода относятся злоупотребление слишком горячей пищей и курение. Рак желудка. Редкий пример онкологического заболевания, распространенность которого стремительно снижается. Это снижение сейчас уже очевидно связано с распространившейся практикой эрадикации, уничтожения хеликобактера при язве и гастрите. В главе 3 й мы уже говорили о роли хеликобактера в развитии рака желудка. На момент написания этой книги европейские рекомендации по выявлению и лечению хеликобактера не содержат указаний на необходимость тотального скрининга. В то же время в каждой последующей редакции рекомендаций показания к тестированию и эрадикации расширяются именно в связи с противораковым эффектом такого лечения. Сейчас американские, российские, японские рекомендации и глобальный киотский консенсус далеко не единодушны по этому вопросу. Кроме того, рекомендации учитывают не только медицинские, но и экономические аспекты. Например, гастроскопия иногда не рекомендуется не потому, что она малоинформативна, а потому что стоит денег. Далее я постараюсь высказать средневзвешенную точку зрения по этому вопросу, руководствуясь медициной, а не экономикой. Учитывая, что Россия – страна с высокой заболеваемостью раком желудка и распространенностью хеликобактерной инфекции, начиная с 50 лет, раз в 5 лет разумно проходить гастроскопию, а также делать комплексный лабораторный анализ крови «Гастропанель», для выявления атрофического гастрита. Гастроскопия на порядок более информативна, если проводить ее видеогастроскопом высокой четкости, со светом узкого спектра и другими дополнительными технологиями визуализации. Проводится множественная биопсия слизистой из разных отделов желудка, особенно из участков, подозрительных на наличие метаплазии и атрофии. Под микроскопом подтверждают наличие атрофии, метаплазии и ищут дисплазию. На основании этих исследований определяют индивидуальную профилактическую стратегию. Помимо гастроскопии доказана высокая информативность комплексного лабораторного анализа крови «Гастропанель» для выявления атрофического гастрита. Атрофический гастрит – самостоятельный фактор риска развития рака желудка. требующий особой программы наблюдения. Колоректальный рак – рак толстой и прямой кишки. Этот вид рака, в отличие от рака желудка, сдаваться не собирается и укрепляет свои позиции. Тем не менее и у него есть слабые места. Главная его особенность, что он редко возникает на пустом месте. Обычно раковая трансформация происходит в полипах толстой кишки. Если не брать редкую и опасную группу болезней, наследственные семейные полипозы, единичные полипы могут появляться у любого человека, и эта вероятность растет с возрастом. Разумно в 50 лет провести первую колоноскопию для выявления полипов. Если их нет, следующую колоноскопию проводят через 5-7 лет. Период между колоноскопиями раз в 1-2 года проводят анализ к а л о н на с к р ы т у ю кровь иммунохимическим методом, который особенно точен и не зависит от диеты и иных внешних факторов. Что касается полипов, то при их размере менее 10 мм Вероятность обнаружить в них рак ничтожна, но при размере 15 мм эта вероятность достаточно высока, и далее по мере роста полипа она растет в геометрической прогрессии. Полипы размером от 30 мм в большинстве случаев содержат участки раковой трансформации. Хорошая новость заключается в том, что удаление полипа предупреждает рак. В заключении этой главы еще раз подчеркну, что предложенные мной рекомендации далеки от европейских и скорее близки к японским и южнокорейским». Однако их жесткость и настойчивость в поиске рака определяется устранением присутствующего в большинстве рекомендаций фактора определения стоимости одной спасенной жизни. «Я намеренно опустил важный для плательщика, государства или страховщика фактор стоимости, чтобы пациент сам определил, готов ли он платить за раннее выявление и профилактику раков желудочно-кишечного тракта». ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вы получили достаточную подготовку по болезням желудочно-кишечного тракта. Теперь вы можете гораздо легче найти общий язык с врачом, а иногда и подсказать ему более краткий путь к диагнозу. В этой книге мы вскользь коснулись болезней желчного пузыря, желчных путей и поджелудочной железы и совсем не рассматривали болезни печени. Печень – один из наиболее важных и сложно устроенных органов в нашем теле. Этим она удостоилась отдельного подробного рассмотрения в одной из следующих книг серии «Академия доктора р а д и о н о в а До новых встреч, мой дорогой, хорошо подготовленный к встрече с медициной слушатель.